Глава тридцать Богдан. Состояние у Ани как? Ваши медсестры только куда их что то сказать толком ничего не могут. Тощий плюгавый мужик в белом халате смотрит на меня как учитель, на нерадивого ученика и негромко откашливается. Откашливается, но говорить не спешит, из-за чего мне мгновенно хочется приложить его лбом об стол. Отслойка, она же угроза выкидыша, не проходит за один день. Мы капаем ей крововосстанавливающие препараты и снимаем маточный тонус. Это пока все, что я могу сказать. Она здесь уже четыре дня лежит. И это все, что ты можешь сказать? Мне, может быть, в другую клинику свои деньги отнести, где врачи будут более разговорчивыми? Богдан Олегович, все, что вы можете сделать в этой ситуации, это набраться терпения и вести себя так, чтобы ваша жена не волновалась. Непривычное слово «жена» режет слух, но плюгавого я не поправляю. Пусть лучше думает, что мы с Дюмовочкой женаты. Откровение будет. Я смотрю на табличку на его столе. Кашпов Борис Евгеньевич. Борис Евгеньевич, ты мою фамилию знаешь? Тот опускает нос бумаги и секунд 10 вводит им по строчкам. Воеводин? Нет, он точно напрашивается. Воеводина — это девичья фамилия жены. Моя — Валевский. Если она тебе ни о чем не говорит в интернете. Там тебе много интересного обо мне расскажут и о том, что я могу». «Так вот, Борис Евгеньевич, ты уж сделай так, чтобы сегодня я был в курсе состояния Ани. Я заеду в восемь вечера. Хочу застать ее улыбающейся и трескающей яблоки». «Усек?» Мужик трет очки и хлопает глазами. «Все еще не в курсе, с кем имеет дело, но, по крайней мере, вид свой царственный растерял». Я, конечно, не идиот и понимаю, что на лечение и восстановление требуется время, но персонал лучше держать в тонусе. Пусть знают, что Анюта не обычная пациентка. Она моего сына носит». Доктор настолько впечатлился сказанным, что провожает меня до двери. Я заглядываю в палату и вижу, что Димовочка спит. Будет я ее не стал, и из больницы еду прямиком в офис. По дороге меня застает звонок Сереги, после которого хочется материться. Кто-то поджег один из моих автосервисов вместе с клиентскими машинами. Исключено, что случайность, потому что рядом нашли канистры с бензином. Следом звонит жена Мельника, моего доверенного лица. К ним домой приехала прокуратура, и его увезли. Такой апокалипсис случается раз в пять лет, но сегодня как-то очень не вовремя. Лично ко мне прокуратура сунуться побоялась, так и решили ближних прессовать. Рогнувшись, я разворачиваю машину на ближайшем перекрестке и звоню своему юристу. Говорю ему выяснить, где держит Мельника и ехать туда. Сам же качу в сторону автосервиса. Голова гудит. Автосервис зарегистрирован на меня, и именно мне придется с ментами разговаривать. Странно всё совпало. И то, что Мельника забрали, и поджег. Надо выяснить, кто мне этот геморрой устроил и наказать. Есть у меня пара подозрений. Два часа я провожу возле почерневшего здания, где суетятся полиция и репортеры. Ответив на уйму вопросов, сажусь в машину. Как только захлопываю дверь, звонит Анюта. «Привет. Мне сказали, что ты был сегодня. Я спала. Чувствуешь себя как? Нормально вроде. Живот не болит, но кровь еще есть. Я с врачом поговорил. Он сказал, что все будет хорошо, если не нервничать. В этот момент включается вторая линия. На экране номер Богданова «Юриста». А не у меня второй звонок. Подожди, Богдан, ты сегодня приедешь? Нет, сегодня никак не получится. Но я думала, мне сказали, что ты будешь. Я выдыхаю, чтобы не выдать свое нетерпение. Если бы не ее состояние, просто переключился бы. Но вроде как тревожить нельзя. Аня никак сегодня. Смог бы, заехал. Завтра. Но мне так хочется увидеть тебя. Судя по голосу, она пытается заплакать. Пожалуйста. Я стискиваю зубы. Без меня проблемы не решатся. Я позвоню, если получится вырваться. Аня пытается спросить что-то еще, но вызов я сбрасываю и перезваниваю юристу. Мельника он нашел. Он им нужен, естественно, лишь для того, чтобы на меня выйти. Но посадить его при желании могут. Накрыли кое-что. Нужно самому ехать разбираться. В здании прокуратуры меня застигает еще одна СМС от Ани. «У тебя проблемы?» Поэтому ты не приедешь. У меня все в порядке. Просто много дел. Она и так в истерике зашлась, когда разборку с Боровым увидела. Пусть лучше спит себе спокойно и идет на поправку. Хотя бы в этом все наладится. А мне сейчас нужно озаботиться тем, чтобы Мельника не додавили, и он лишнего не сболтнул. Из прокуратуры я выхожу после восьми вечера злой, голодный и уставший, как собака. В телефоне сотня пропущенных звонков. Пять вызовов от Анюты и СМС. Ты точно не приедешь. Почему не берешь мои трубки? Вот я в шутку назвал ее женой, а она и ведет себя, как сварливая жена. Я к такому не привык, и мне это не нравится. За ее состояние волноваться не приходится. Если бы что-то случилось, у меня уговор с плюговатым. Сразу бы перезвонил. Я был занят. Заеду завтра. Среди других пропущенных я вижу звонок от Ольги и, поразмыслив секунду-другую, на него перезваниваю. Не обязывающий секс, отсутствие расспросов и требований – это то, что сейчас нужно, чтобы остудить голову.